За четыре дня мы разведали только часть города. Весь город в диаметре приблизительно километров 25, если не больше. Выстроен по определенному плану, улицы ровные одной ширины. В центре на большой площади четырехэтажное монументальное здание, скорее всего мэрия, или как это у них здесь называется. На домах имеется нумерация, на некоторых площадях когда-то работали фонтаны. Ближе к центру дома побольше, огорожены забором участки приличных размеров с хозяйственными постройками. Жили наверняка богатые люди. За эти четыре дня мы смогли с помощью амулета-ключа попасть в две такие усадебки. Нашли в них довольно неплохие амулеты, золото. Я в первую очередь хотел провести разведку города, а уж потом искать хабар. обожен не утерпел, все же он искатель. У него в одном месте зудит, не может мимо пройти, не попытавшись поискать что-нибудь. Расслабляться в городе нельзя. Пару мест нашли, где стояли самострелы. Точнее, Лесси учуяла человеческий запах. Ну а мы уже сняли ловушки. Раз как-то стоило Лессе отбежать в сторону, на нас напал местный лев. Нам повезло, что он сначала зарычал, а потом только накинулся. Этого времени нам хватило застрелить его. Бажен обратил мое внимание, что у Скима была повреждена задняя лапа. Ему трудно стало охотиться на привычную добычу, и он сменил место охоты. Скимы не собираются в прайды, как на земле львы. Они одиночки, только на период размножения сбиваются в пары. Следующий день решили сделать выходным, и я собрался сгонять до реки наловить рыбы. Босс упросил взять его с собой, надоело целыми днями сидеть в заперти. Мы в разведке по городу, щенки в доме, скучно им, они растут, им двигаться надо. Добрался до места быстро, все же поехал налегке, оружие снасти да мешок под рыбу. Надергал форелей, спиток стерлядок, решил попробовать перейти на другое место, тем более кончились накопанные мной червяки. Взял с собой искусственных мух, вот и испробую как наживку. Рядом плёс, в него впадает небольшой ручей, красивое место, попытаю там счастье. Закидываю, рывок, подсекаю, вытаскиваю. Вот это да, это же голец, килограмма на полтора. Класс! Поймал ещё три гольца, с десяток форелей, но пару форелей смолотил босс. Растёт как на дрожжах. Когда только нашёл его, хватало щенку наесться в три раза меньшим количеством еды, чем сейчас. Загрузился на велосипед и покатил в город, вернулся без особых проблем. Лесси, пока меня не было, сбегала на охоту, захотелось есть свежака. Показала мне изображение в виде стоп-кадров, как поймала у норы сурка, которого там же съела. Когда возвращалась в город, на нее выскочила косуля, убегающая от шакалов, которую она принесла. Семейство ворхов выпросило рыбу, за эти дни, пока ворхи с нами, они прилично поправились. Рёбра уже не выпирают, шерсть блестит. Спустился Бажен, лицо помятое, по всей видимости он спал, а щенки разбудили, наелись, теперь принялись играть. Ну как Егор, успехи на рыбалке? Без проблем съездил, порыбачил? Да, всё хорошо, кроме стерляди, форели, удалось поймать гольца, рыбалка классная здесь. Устроим себе рыбный день, уха, жареная рыбка. Сколько ещё планируешь пробыть в Дубраве? «Боюсь, меня дома уже потеряли. Мы должны были к этому времени вернуться. Думаю, еще дня четыре позаниматься осмотром города. Хочу попробовать попасть на загороженную территорию на западе города, что видели с крыши дома. Ну и заодно попытаемся еще хабар найти. Могу предположить, что территория за забором – это магическая академия. У нас в Багре похожее размещение зданий на территории магической академии. Тем более надо попытаться попасть туда». Не знаю, меня что-то подталкивает провести более полную разведку города. Даже не знаю, как это назвать. Предчувствие, наверное. Наготовили еды, вкуснотень получилась, лепота, чистый воздух, вкусная еда, курорт одним словом. На другой день нашей картографии, как обычно, мы уже нарезали круги, отмечая на своей план схеме направления улиц, помечая примечательные здания. Набрели на казарму местных стражников или полицейский участок, не суть важно. Бзик меня дернул попытаться в здание попасть. Подошел к дверям, основательные такие, даже вид их говорит, нас так просто не возьмешь. Только подошел, меня явно каким-то образом просканировали, луч какой-то мелькнул и исчез. Потянул за дверь при этом кольнуло в ладонь. Блин, меня не спросили, просканировали и кровь на анализ взяли. Лихо у них тут устроено. Дверь открылась, я вошел в здание, Бажен попытался войти следом за мной, и шиш, барьер при входе не пустил его. «Подождите меня, раз я зашел в здание, надо проверить, может что интересное есть здесь?» При входе на первом этаже, как я потом понял, находилась дежурка, слева от нее камеры для задержанных, справа кабинет исследователей. В подвале был зал, что-то между спортивным и тренажерным. Там было железо, качать мышцы, на стенах висели мишени, в углу стояли и висели тренировочные мечи, сабли, копья, топоры, дубины и другие предметы, названий которых не знаю. Спросите, с чего решил, что тренировочные? Так деревянные, но дерево, по всей видимости, крепкое. В подвале же пара кабинетов, но очень похожих на пыточные, антураж у них соответствующий. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж, слева, похоже, комната-сушилка, вещи сушить. Дальше спальня человек на 200, не меньше. Справа от лестницы санузлы с душевыми. Напротив сушилки мощная дверь, по-видимому оружейка. Дверь не открывается, позже попробую попасть. За оружейкой еще несколько дверей, потом осмотрю. Есть еще третий этаж, поднимаюсь, опять сканирующий луч, только после этого открылась дверь. Вхожу, коридор, двери. С какой начать? На одной из дверей нарисован или выдавлен дуб, вот с нее и начну. С дуба началось мое приключение в Тарии. Берусь за ручку, опять сканирующий луч, да сколько можно? Наконец попал в комнату, про себя думаю, ну и перестраховщики древние были, три раза просканировали. У меня глюки, или на самом деле услышал тихий смех, когда подумал о перестраховщиках. Что я вижу, справа от двери стоит большой стол, на нем две чаши, в них шары, около стола кресло. Слева от двери закрытые шкафы. Пыли, как ни странно, нет. Воздух в комнате не затхлый, будто ее недавно проветривали. Подхожу к креслу, а в нем лежит корона. Не знаю, что меня дернуло, вроде не 15 лет, а повел себя как мальчишка. Взял в руки корону, надел ее на голову, падая при этом в кресло. Очухался от слов. «Хватит валяться, не ребенок же». Открываю глаза, посмотрел по сторонам, никого рядом нет. «Опять глюки?» Меня еще глюком не называли, раздался очередной раз смех. «Ты кто?» Старался держаться спокойно, но самого потряхивало от такого. «Магаискин, города Дубрава. Мое имя Дамир». «Что ты со мной сделал? Голова трещит. Сколько я провалялся без сознания?» «Просканировал твою память. Кровь твою раньше проверил. Без сознания ты был полчаса». «Зачем кровь брал? Сканировал меня и память мою». Покровитель крови ты наш, истинный. Но нужных знаний, правда, нет. Учиться тебе надо. Здоровье твое проверил. Удивил ты меня двумя симбионтами. И в наше время это была невероятная редкость. Считывание памяти нужно было для принятия решения, оставлять тебя в живых или нет. Круто, Дамир, ты загнул. Раз я живой, значит, прошел твою проверку. Ты хотел посмотреть на карту Дубравы?» Корону не снимай, положи руки на шары, направь немного энергии на руки, а дальше сам разберешься. Крутишь шары к себе, увеличиваешь изображение, от себя уменьшаешь. Чтобы лучше рассмотреть определенную площадь или дом, ткнешь пальцем на карте, она покажет это место, нажмешь на знак дуба в правом углу карты, все вернется назад. Меня же никто не учил, как подавать энергию, объясни, что для этого нужно. Я предварительно уже определил, насколько смог. У тебя имеется магический дар, и совсем не маленький. Как сказал ранее, положи руки на шары и представь, как по твоим рукам течет энергия. Ты сможешь, даже для тебя не обученного эта процедура вполне по силам. Попробовал проделать манипуляции, как мне объяснил Дамир. Подал энергию на руки, и передо мной появилась карта в виде интерактивного экрана. А дальше действительно все просто. Наигрался с картой, просмотрел, что меня заинтересовало... «Дамир, а как мне получить карту в бумажном виде? Какую площадь занимает город?» «Тебе она теперь не нужна. Пока ты в городе, в любой момент можешь вызвать меня, и я проведу к нужному месту». «И еще, обо мне пока никому не рассказывай, а город занимает площадь 700 квадратных километров, или верст. Верста у нас приблизительно равна вашему километру. Встань, подойди к стене напротив тебя, открой шкаф, нажми на ручку. Что видишь?» «Шкаф с оправами. В большинстве мест пусто. В стоящем рядом шкафу возьми накопители и вставь в оправу, где нет камней». «А что это за камни? Не алмазы, случайно?» «Бриллианты. Если быть точнее, алмаз — это не ограненный камень. Служат как мощный накопитель». «Так камни из-за чего полопались?» «Внизу шкафа пыль, алмазная крошка. Во время атаки на город была большая нагрузка на оборонный комплекс, и часть накопителей вышли из строя. Заметил?» «Теперь подойди к креслу, вызови карту. Город окружен стеной. Веди пальцем по стене, представь, что вливаешь каплю энергии. В стенах встроены амулеты обороны, их подзарядишь. Подводишь палец к смотровой вышке, энергии добавь немного больше. Там установлены амулеты наблюдения. Можно будет осматривать ближайшую территорию». «Дамир, а мне-то зачем все это?» «То чуть не убил меня, а теперь работать заставил». А твоей ликвидации пошутил. Память считал». Хотел узнать, как жил мой далекий родственник. Да и какая это работа? Так, баловство! Ха-ха! Вдруг решишь перебраться в Дубраву жить? Своё надо защищать, а то растащат. Ох, удивятся так называемые искатели, что с попаданием в город теперь проблема. Так ворот же нет. При входе в город заходи, кто хочет. Насчёт того, что ты мой родственник, ты тоже пошутил? Свободно войти в город можно было до момента, пока ты, Егор, не подал энергию в стены. Сейчас при подходе живого человека или животного к городу включается защитное поле, и оно не пропустит через него никого. То, что ты мой родственник, на самом деле не шутка. Я что, зря анализ крови делал? Я твой пра-пра, не знаю в какой степени, прадед. А как ворхи будут охотиться? С голоду помрут? Ворхов я включил в список на свободный проход. Божено только если он будет с тобой». Остальные дикие животные сейчас сами сбегут из города, я включил соответствующий звук. Как ты стал магаискином, Дамир? Мне почему-то кажется, ты раньше был человеком. Я прожил долгую жизнь, тысяча сто лет был архимагистром, использовал все способы продления жизни, медленно умирал, подцепил в странствиях одну хитрую неизлечимую болезнь. Вроде и медицина у нас была на высоком уровне, но с тем, что подцепил в мертвом мире, лечение не помогало только приносило отсрочку смерти. Перед войной один мой ученик нашел способ создания мага но на это потребовалось личное согласие мага-архимагистра. Сам понимаешь, желающих не было, согласие дали только мы с Бартом. Жить нам оставалось максимум год. Я стал контролировать оборону и наблюдение за городом. Все же был боевым магом. А Барт стал осуществлять прием в магическую академию и наблюдение за порядком на территории академии. Он сам лучше о себе расскажет. Сейчас попробую его вызвать. Пока ты не произвел замену накопителей, мне едва хватало накопителей с маной. Ворхи, как я понимаю, выведены искусственно, а кроме них были у вас еще какие-нибудь животные. На нападение на истинных ворхам и пардом заложен запрет. Парды напоминают собой тигров, только черного цвета. Сразу предупреждаю твой вопрос. О тиграх узнал из твоей памяти. Теперь знаю все, что ты знал раньше. А как же тогда на команду Бажена напали ворхи? Так они не истинные, их предки участвовали в нападении с врагами на наши города. Что за враги? И тут Дамир показал мне изображение, эльф, такие же уши, как показывают в фильмах. Они себя называют Альвы. Предки Божена пришли на Тарию с умирающей планеты Крот, попросили нас, чтобы им дали возможность жить на нашей планете. Наш народ выделил им земли, помог с продовольствием, со строительством города, назвали его Багр. Альвы периодически пытались захватить планету, но их выбивали к себе довольно быстро. В своем мире их маги намудрили с генетикой хищных животных, так что больше чем на половине планеты стало опасно жить. Кроме животных появились хищные деревья, а на части планеты после войны кланов образовалась пустыня. Вот им и стало не хватать земли для проживания. Поэтому они и пытаются захватить какой-нибудь мир, куда получается открыть портал. Об этом рассказали пленные Альвы. В последний раз альвы подкупили карадян в багре. Они выступили в роли троянского коня, заложили магические артефакты со взрывчаткой и отравляющим газом. По команде от альвов эти артефакты взорвались, большинство тех, кто был во время взрыва на улице, погибли. Альвы не знали, что у нас в городе есть оборонный магайскин и, и с этим им очень не повезло. Когда они подошли к воротам города, на них обрушилось море огня и молний. От наступающей армии Альвов остались единицы, которые бежали. Совет из оставшихся в живых магов принял решение нанести ответный визит на планету Альвов. Что да как там произошло, не знаю, но назад никто в Дубраву не вернулся. Земля и воздух в Дубраве оказались отравлены, без защиты дыхания и тела находиться на улице стало опасно. Оставшиеся в живых жители собрались и ушли. Со временем-то все выветрилось и восстановилось. Ты вот пришел на тарию из земли, значит часть выживших семей истинных оказалась там. Бажен говорил, что Дубрава лучше всего сохранившийся город. Большинство городов лежат в руинах. По крайней мере, он таких хорошо уцелевших городов больше не знает. Потомкам крадян нечего делать в Дубраве. Хотя есть одна клятва. Пойдешь к Барту, он научит тебя, как обезопаситься от их предательства. Понятно. А для меня какие-нибудь плюшки будут? Тебе что, города мало? Город это хорошо, но я обещал Бажену проводить его до Багра, а проживание в нем не бесплатное. Хотел попытаться поступить в их магическую академию, правда надо действительно поговорить с Бартом. Может умное что по этому поводу посоветует? Видишь под столом сейф? Надави большим пальцем на углубление по центру древесины и открой. Проделал вышесказанное, открыл сейф, достал мешок с золотыми, пересчитал. Сотня. Шкатулку. В ней были два кольца, одно с топазом, другое с рубином. Под кольцами была еще коробочка с двумя амулетами. Надевай на пальцы кольца, на шею цепочки с амулетами. Кольцо с топазом, амулет нападение льдом. Кольцо с рубином, амулет нападение огнем фаерболом. Амулет в виде глаза, магическая защита. Выдержит три удара мага в ранге магистра. Амулет в виде ромба, физическая защита. Выдержит порядка трех минут нападения мечника или лучника. Тебе надо попасть к Барту, он хочет поговорить с тобой. У моего напарника есть амулет-ключ, с помощью которого мы попали в некоторые дома, а в другие нет. И почему я смог попасть в дом, где мы сейчас живем, и в некоторые еще? Наши дома в какой-то мере магические артефакты, дома, в какие ты смог попасть, считали твою ауру, провели ли кровь и посчитали, что ты родственник и можешь войти. Амулет-ключ производился для охраны. Когда кто-нибудь уезжал, то сдавал свой дом под охрану. И если срабатывала магическая сигнализация, наряд стражи прибывал для проверки дома. Можешь порадовать Бажена. Больше ни один амулет-ключ не будет работать. Они отменены. Ладно, иди. Твои сопровождающие заждались уже. Вечер на улице. Завтра придешь ко мне. Надо проверить твою физподготовку. Я вышел на улицу. Меня действительно ждут. Егор, ты куда пропал? «Не знал, что и подумать. Один момент был, пока тебя ждали. Страхом пахнуло так сильно, чуть штаны не наложил. Звери из города сломя голову побежали. Что-то или кто-то их выгнал из города. Просто жуть. Пойдем домой, поужинаем, да и поговорим. Не знаешь, где парды нотарии водятся?» «При слове парды на меня внимательно посмотрела Лесси. Странно все это». Когда я учился в академии, нам о пардах рассказывали, что очень быстрый зверь, с кем и стараются с ними не встречаться, но лично я их не видел, где обитают не знаю. Пришли домой, щенки нас встречают, босс мне выкатил сразу претензию. Что так долго? Есть хотим, на пустой живот играть нет желания. Подожди немного, умоемся, накормлю. Нарезал щенкам мяса, Леси выделил ногу оленя, налил воды в миску и ворхи занялись делом. Готовить не было никакого желания ни у меня, ни у Бажена. Со вчерашнего дня осталась гора всего, подогреем да поедим. «Егор, не расскажешь, что так долго пробыл в казарме?» «И у тебя новые амулеты? Там нашел?» «Этими амулетами, кроме меня, никто не сможет пользоваться». «Так здание не маленькое, за пять минут не обойдешь». «Ты мечом умеешь пользоваться?» «Если да, попробую завтра захватить меч для тебя». Амулет-ключ твой стал бесполезен, можешь не пытаться открывать двери. Завтра я пойду один до казармы, можешь побыть дома или, если скучно сидеть, пройтись по разбитым домам, но к целым не суйся, опасно. Да, я умею с мечом обращаться, может не так хорошо, как умел Мал, но знаю, как за него браться, столько лет искателям поневоле научишься, жизнь заставила. Начальные навыки по фехтованию получил в магической академии, так что не откажусь от хорошего меча. Я спать! Перенервничал сегодня. Когда звери мимо бежали, представить даже не мог, что их так много жило в городе. Так, надо пообщаться с Лесси и еще что-нибудь из нее вытащить. А щенки-то уже завалились около нее спать. Лесси, я так понимаю, ты что-то знаешь о пардах? Расскажи, что знаешь. Не так далеко в дне пути в сторону, где находится светило, жили несколько пардов. Мой вожак несколько раз вместе с ними охотился. Парды общаются так же, как и ты, мысленно. «Общаются с ворхами или с истинными, так что с тобой точно будут говорить, когда ты их встретишь». «Успокоило. Завтра со мной пойдешь». «На другой день я пошел вместе с волчицей к казарме. Правильнее назвать, наверное, в участок». «Пробегись по округе, а я внутрь». «Дамир, мне куда идти? В спортзал?» «Не надо, поднимайся на третий этаж, поверни налево и заходи в двери с изображением меча». «Опять очередное сканирование, проба крови». Стань в круг, надень на глаза очки и считай до трех. На счет три передо мной появился мужик с мечом в руках. Я твой тренер, проведем тренировку максимально приближенную к реальности. Начали! Я не заметил, как у меня в руке появился меч, и этот мдак напал, нанося удары сначала медленно, но постепенно ускоряясь. Первые удары я отразил, даже не напрягся. При увеличении скорости все больше ударов достигало моего тела. Одежда превратилась в лохмотье, висела на мне ленточками, тело покрыло множество порезов. И в какой-то момент я потерял сознание, очнулся, стою опять перед этим изуверным тренером. «Очень хорошо. Определились с твоим болевым порогом и физической выносливостью. Смотри внимательно и повторяй за мной». Начал показывать, как должны двигаться руки, ноги, тело. Раз отвлекся, не так движение повторил, получил палкой по спине так, как говорится, что дыхание сперло. «Жесть». Отвлекаться желание сразу пропало. Показанный комплекс движений повторял сначала медленно, постепенно, с каждым повтором ускоряясь, и переходили к следующей комбинации, и так, пока у меня не начинало на скорости получаться чисто. Сначала считал комбинации движений, бросил, когда понял, что мой тренер знает их, ну, очень большое количество. Уставал так, что ноги начинали дрожать. Мой учитель, видя это, говорил «закрой глаза», видимо, что-то делал, было впечатление, что на меня накатывала волна и смывала всю усталость. Комплексы движений с мечом сменялись комбинациями движений с топором, копьем, саблей, ножом. Короче, чем только не пришлось помахать. В итоге перешли к бою без оружия, та еще гремучая смесь. Изучали, куда ударить, как ударить, как схватить, чтобы наверняка вывести противника из строя. У меня сложилось впечатление, что я уже провел годы изучая боевое искусство. Занимаясь под руководством тренера, понял, память у меня сейчас, можно сказать, просто феноменальная. Что бы он мне ни показывал, запоминал с первого раза, а дальше нарабатывал мышечную память. Демонстрация боя с оружием и без него чередовалась с тренировочными боями. И поначалу все проходило в одну калитку. Я бывал изрядно бит. Но понемногу мое мастерство росло и начал складываться паритет в схватках. И вот мой наставник сказал, «Мне нечему тебя больше учить, не бросай тренировки и будет тебе сопутствовать удача. Теперь осталось тебе сдать экзамен мечника. Он хлопнул в ладоши, и тут понеслось, нападения на меня посыпались как из ведра. По первости нападали по одному, постепенно количество нападающих росло. Последний поединок проходил против шестерых, он дался мне непросто, победил только за счет своей скорости. Ко мне подошел мой учитель. Прими этот амулет-оберег и надел его на мою левую руку. Он у нас является свидетельством, что человек является мастером-мечником. Капни на него каплю своей крови и не снимай его, он приносит удачу. И еще, маг-иллюзионист не сможет тебя обмануть своими иллюзиями. Раздался голос Дамира. Сними очки и одежду, подойди к столу и ляг на него на живот. После экзамена не осталось сил, не было желания спорить. Я молча разделся, лег, закрыв глаза... И тут же уснул. «Рассыпайся уже, Егор! Одевайся, ты не спать сюда пришел!» Ржет надо мной Дамир. Начал одеваться, не чувствую ни капли усталости, готов смирнуть горы, энергия так и прет. Сколько длилось мое обучение боевому искусству? По ощущениям несколько лет? Ответ на этот вопрос на самом деле не такой простой. Обучался ты у своего наставника 10 лет, но нотарии прошло всего 10 часов. За свою долгую жизнь я побывал на нескольких других планетах. В одном техническом мире увидел тренажеры, где нарабатывали боевые навыки. Также знал, что есть миры, где время течет во много раз быстрее, чем нотарии. Решил создать тренажер, чтобы быстро обучать воинов, особенно магов. Большинство магов не любят заниматься с оружием. А кто мой учитель по боевым искусствам? Это образ собирательный. Считывали память у лучших мастеров по холодному оружию, боям без оружия, лучников. Когда создал задуманный мной тренажер, выяснилась одна особенность. При обучении с его помощью, если у человека нет симбионта, обучаемый может погибнуть. Мозг не справится с психологической нагрузкой, а достать симбионта не так просто было и в наше время. Тебе просто дико повезло получить симбионта. Ты десятый, кто смог пройти полный курс обучения у наставника. Понял по твоей оговорке о полном курсе обучения, что есть неполный курс. Все верно, есть краткий курс, так называемый курс молодого бойца. Дается основа, как держать оружие, чего не стоит делать. Внушаются понятия, которые дают возможность не умереть в первую минуту боя. В общем и целом, даже этот сокращенный курс существенно повышает физическую и боевую подготовку. Кто его осилит? А что, были те, кто не мог пройти начальный курс боевой подготовки у наставников? В мое время таких не было, за физической подготовкой следили серьезно. Предлагаю пройти тебе завтра еще одно обучение. Думаю, оно не будет лишним. Поможет повысить твой шанс на выживание. Не буду тебя мучить. Скажу. Это обучение на мастера-диверсанта, разведчика. Учить будут тому, что пригодится в лесу и в городе. Ну что, придешь завтра? Или к Барту пойдешь? Вот же Змей-искуситель, а не Могоискин. Приду. А мне меч не подаришь? Да и напарнику меч не помешал бы. Спустись на второй этаж... «Ты правильно определил, где находится арсенал. Подойдешь, я открою дверь. Подберешь мечи». Нелегко было это сделать. Выбирать было из чего. Помучился, но подобрал. Напарнику меч присматривала, отталкиваясь от его любимого мачете. «Думаю, ему понравится». На глаза попалась кольчуга. Взял в руки. Как на меня. Легкая. Странно, из чего она сделана. «Померил. Точно прямо на меня. Решил проверить на прочность». Напялил ее настоящий вооружейкой манекен. Рубанул. целое, Только на манекене небольшая отметина. Интересно. Был уверен, вмятина больше будет. Значит, как-то распределила удар. Дамир, мне тут попалась интересная кольчуга. Легкая и прочная. Из чего их делали? Я возьму ее себе. Бери. Эту кольчугу привезли из технологического мира. Это не металл, а полимер. Тебе же знакомо понятие нанотехнологии? Все там мудрено с их изготовлением. «Голову себе не забивай, пользуйся, капни на кольчугу кровь, надо привязать ее к тебе, при этом скажи, служи мне и больше никому, если кто украдет ее, не сможет ее надеть». Ни хрена себе древние технологии!» — прошептал я. На выходе из казармы никто меня не ждал, волчица бегает где-то, попробовал послать мысль Лесси. «Я иду домой!» Подходя к приютившему нас дому, вижу, Лесси бежит от входа в город, на охоту, значит, бегала. И тут же получаю видеокадр, как она поймала сурка. Нравятся ей, видимо, сурки на обед. Напарник дома приготовил поесть. Умывайся, приходи на кухню. Ужинать будем. Принял душ, переоделся в шорты. В доме тепло, захватил подарочный меч и двинул на кухню. Бажен, держи меч, надеюсь, тебе понравится. Он взял меч в руку, подержал, махнул им. Мне нравится, как раз по моей руке. Ты не представляешь его стоимость. Такой меч стоит сейчас, как небольшой дом в багре. Некоторые мастера-кузнецы куют неплохие мечи, но этому и в подметки не годятся. Большое спасибо! Пользуйся! А чем этот меч лучше тех, что куют ваши кузнецы? Видишь ли, все знают, что мечи с таким клеймом очень крепкие, хорошо держат остроту лезвия. Были времена, когда владельцы таких мечей наспор перерубали поделки наших мастеров. «Сейчас никто на такой спор уже не ведется. Изучили клейма старых мастеров. Спорили на сумму, как правило, от ста золотых. Как день провел? Хотел поваляться, но не утерпел, прошелся по округе. Прости, не поверил тебе, что в целые дома лучше не соваться. Попытался разок, тряхнуло так, аж искры из глаз посыпались. После этого ходил уже только по разбитым домам. Неплохо порыскал». 73 золотых, целительский амулет и достаточно хороший нож у меня в сегодняшних находках. Без меня из города не выходи, можешь обратно не попасть. Завтра опять иду в казарму. Возьми меня с собой. Ты же видел, только меня пропускает внутрь, и у меня далеко не все получается вынести оттуда. С городом не все так просто, как кажется на первый взгляд. Около нас крутились щенки». Босс Шкода раздразнит своих маленьких брата с сестрой и бежать. Спрячется у меня в ногах и поглядывает на своих преследователей так ехидно, типа «Ну что, съели?» «Только они отбегут от меня. Он следом за ними». Но стоило мамаши рыкнуть на них, как они тут же улеглись около нее. Утром проснулся, принял душ, позавтракал и отправился к казарме. Зашел внутрь и стал подниматься на третий этаж. «Дамир, идти в ту комнату, что и вчера?» «Да, заходи». Встань в круг, надень на глаза повязку и считай до трех. На счет три я оказался сидящим за столом в учебном классе. Учителем был мужчина неприметной внешности, захочешь не запомнишь его. Представился. Я ваш учитель, буду проводить ваше обучение. Иногда мне будут помогать мои помощники. Начнем. Занятия проводились в несколько этапов. На первом показывался фильм, как устраивать засады в лесу, при этом маскироваться и как обезвреживать засады. На втором этапе наглядно на живых примерах демонстрировался каждый эпизод фильма. Если что было непонятно, на заданный вопрос следовал развернутый ответ и повторный показ, что надо делать. На третьем этапе уже я должен был устроить засаду, сбить со следа преследующего противника и так далее. После этого последовал тотальный разбор моих действий. Потом перешли к занятиям по действиям в степи, пустыне, горах, в населенных пунктах. Проводились уроки актерского мастерства. Вначале трудно давалось наложение грима, но в итоге освоил и эту науку. Вот что мне тяжелее всего давалось, так это перевоплощение. Загримироваться под женщину получалось, а с манерой поведения – проблема. Учили проводить допросы, что делать, когда допрашивает уже тебя. Раньше и не подозревал, что существует столько способов лишения жизни человека. Наступил день, когда наставник сказал, что прошло последнее занятие, а экзамены будет проводить сама жизнь. Она определит, как я усвоил их уроки, да не оставит меня удача. Снимай очки, время полдень, Барт ждет тебя в академии. Дамир, посмотри, пожалуйста, есть ли на территории города еще кто, кроме меня и Бажена. Остались ли крупные животные, а также нет ли вблизи города людей. Животных, опасных для человека, точно нет в Дубраве, как и людей. А около города мелькали люди. Сегодня шестеро пытались попасть в него. Покажешь короткую дорогу к магической академии? Проследи за мной, вдруг сверну не туда. Поправишь тогда. Выйдешь на улицу, карту покажу. Двигай шустрее. Барт уже ждет тебя. Пока шел к академии, попробовал некоторые умения, переданные сегодня. Работают. Класс. Напротив входа на территорию Академии большая площадь с фонтаном. Дома вокруг выглядят шикарно. И не скажешь, что много лет в них никто не живет. Пройдя за забор и взявшись за входную ручку двери главного здания Академии, опять почувствовал укол в палец и мелькнул сканирующий луч. И что этим нам не имется? Только и колют пальцы. Так всю кровь на анализы выберут. Слышу смех. Здравствуй, Егор. Такая прописана процедура инструкции для входа в магическую Академию. Меня, как ты слышал от Дамира, зовут Барт. Поверни налево и войди в комнату, проверим, какие у тебя есть способности. Видишь на столе шар, положи на него руки и подай на них энергию, максимум того, что ты можешь. Я положил руки на шар, подал энергию, около шара начали светиться цилиндры разных цветов. Зеленый, красный, голубой, черный, белый. Примерно одного размера, зеленый немного больше. Неплохо, универсал, кровь родича Дамира не водится. Что эти цвета означают? Зеленый вода, голубой воздух, красный огонь, черная земля, белая магия разума. Почему зеленая вода? Когда лечат, цвет энергии зеленый. Думал, зеленый цвет жизни? Ты наверняка знаешь, тело человека состоит примерно на 70% из воды. Поэтому и получается лучше влиять на него через воду. Тело человека состоит не только из воды, есть и другие элементы. Так что для целителя желательно владеть еще магией земли и воздуха. Ты можешь выбирать любое направление магии. Какие факультеты были в магической академии Дубравы? Целительский, боевой, артефакторский, алхимии. Академия позволяла жителям Дубравы пройти одно из следующих ступеней магического образования – начальное включала в себя общий курс лекции по сути магического мастерства, природа магии, классификация по факультетам и общее описание школ. Но данная ступень не давала никакого уровня владения магией, лишь позволяла ознакомиться с этим повсеместным явлением, влияющим на мироустройство в локальном и в глобальном масштабе. Курс мог пройти любой житель Дубравы, в том числе и неодаренный магическими способностями. Длительность составляла один год. Среднее – младший курс. Включала в себя теоретические и практические учебные курсы для владения магическим мастерством на таких уровнях, как «Новичок» и «Подмастерье». Длительность зависела от факультета. Высшее, старший курс. включала в себя теоретические и практические учебные курсы для владения магическим мастерством на таких уровнях, как «Специалисты-мастер». Длительность зависела от факультета. Учебный год был поделен на два семестра, однако зачислиться в академию можно было в любое время, за исключением факультета алхимии, в соответствии с проявлением магического потенциала, но приходилось нагонять. Занятия начинались с утра и зачастую длились до вечера. Если поступивший по каким-либо причинам не смог пройти весь учебный курс до конца, отчисление, уход, его образование официально засчитывалось как неоконченное, среднее или высшее. Уровнем владения считался тот, на достижение которого адепт сдал экзамен. Политика академии не допускала такой формы обучения, как экстернат, позволяя пересдавать экзамены и брать академический отпуск, но сроком не более года. Образование в магической академии на начальной ступени было бесплатным. На младшем и старшем курсах – платным. Цена зависела от факультета и курса. Чем старший курс, тем выше стоимость обучения. Возможно, было и бесплатное обучение, но при заключении контакта с городом Дубравой и отработкой после окончания в течение 20 лет. Обязательным условием обучения являлось поселение адептов в общежитии, предоставляемом академией. Комендантский час длился с 22.00 до 6.00. А немного двадцать 20 лет отработки за бесплатное обучение? Если восстанавливать Дубраву, то 20 лет даже мало. Не забывай, продолжительность жизни магов не такая, как у вас на земле, 70-80 лет. Мы с Дамиром прожили больше тысячи. Правда, она зависит от силы мага, но даже неодаренные нотарии живут по 180-200 лет. У истинных в семье рождались со слабым даром редко, а были те, кто не хотел развивать свой дар. Варт, а почему ты решился записать свою личность в Магаискин? Когда узнал о такой возможности, сразу же согласился. Тем более, в тот момент Дамир уже записался. Переговорил с ним, мне ведь тоже оставалось не так много времени жить. Мы не предполагали, что Альвы в этот раз поступят так коварно и жестоко. В Дубраве остались только мы с Дамиром. Извини, отвлекся. Около трехсот лет я был ректором магической академии. Мне академия близка и знакома. Я и предложил записать свою личность на Магаискин. Мол, мои знания еще послужат родине. И со мной согласились. Дамир говорил, что ты можешь научить меня клятве, которую я должен дать, и тогда крадяне не смогут нанести вред ни мне лично, ни городу Дубраве, ни прямой, ни косвенный. Да, могу. Только тебе нужно изучить истинный язык. Книги по магии у нас написаны на нашем родном языке. Крадяне говорят на общем языке, да и мы больше говорили на нем. На общем разговаривают во многих мирах, так сказать, язык межмирового общения. По крайней мере, не встречал планет, где общие не знают или в крайнем случае не понимают. Есть ли возможность записать мне в мозг знания истинного языка? Бажен мне передал знания общего с помощью амулета. Есть такая возможность. Как передам знания истинного языка, поставлю тебе защиту от считывания твоей памяти и научу, как самому дополнительно усилить твою защиту. Следуй за бабочкой. Впереди меня пролетела ярко-желтая бабочка. Вот она долетела до дверей и пропала. Кожу в помещение, похожее на лабораторию. Там стоит несколько столов. На них какие-то колбы, мензурки, штативы. Подойди к креслу, сядь, надень на голову колпак, положи руки на подлокотник, успокойся. При передаче языка, возможно, небольшая головная боль. Встаю с кресла. Охренеть не встать, это называется небольшая головная боль. Зачем встал? Ложись на кушетку рядом. Полежи немного, боль уйдет. Извини, не утерпел. Передал тебе кроме истинного языка и простые заклинания из боевого раздела магии. Тебе надо раскачивать твои энергоканалы. Постарайся уделять время для этого каждый день. Чем лучше будут раскачаны каналы, тем сильнее сможешь сделать заклятие. От своего энергоисточника берешь немного энергии, гоняешь по всему телу. Постепенно твои каналы увеличатся в диаметре и от этого повысится прочность их стенок. Не торопись брать для прокачки много энергии, можешь сжечь энергоканалы, спешка в этом случае неуместна. Давай попробуй, при мне я проконтролирую объем энергии, нужный для прокачки на данном этапе. Я начал практиковаться, потихоньку стал направлять энергию, слышу голос Барта. Чуток побольше. Я усилил. Хорошо, примерно столько хватит. Теперь веди, не торопись, но и не спи на ходу. Прокачка каналов влияет не только на магическую силу, но и на здоровье мага. «Вставай, тебе надо поесть. Около Академии тебя ждет твоя волчица. Завтра жду на полигоне. Проверим, как ты усвоил знания боевых заклинаний». «Выхожу из Академии. Точно! Лесси лежит около забора. Волнуется». «Что, нашла меня здесь? Пойдем, умница». Дома с порога был атакован боссом. «Где ходишь? Почему меня не берешь с собой? Мне скучно, хочу с тобой». «О! В щенке проснулась почемучка». «Так ты же не один, с родными своими!» Принял душ, спустился на кухню, где меня уже ждал Бажен и приготовленный ужин. Пока еле, напарник посматривал на меня, заговорю ли я, но мне совсем не хотелось разговаривать. В ногах улеглись щенки и тихо посапывали. Я не спеша допивал вторую кружку чая. «Егор, хотел поговорить с тобой. Последние дни ты не берешь меня с собой. Ты мне не доверяешь?» «И когда планируешь выйти в багр?» Если ничего не случится, выйдем через день или два. Мне интересно несколько моментов, которые осталось выяснить в Дубраве. Насчет доверия. Если не знаешь лишнего, то и не сможешь рассказать никому об этом. У меня на родине есть поговорка. Меньше знаешь, крепче спишь. Я дал тебе клятву и буду верен ей. Помню, но твоей одной клятвы мало. Если хочешь знать больше, то тебе придется дать еще другую клятву, при попытке нарушения которой ты умрешь. Да дам я тебе еще одну клятву, меня просто всего уже распирает от любопытства. Я заметил, что Лесси может бегать на охоту и спокойно возвращается назад. А меня ты предупредил, что если я выйду из города, назад уже не смогу попасть. Никаких животных, кроме ворхов, в городе больше не видел. И с этим как-то связан ты. Но это то, что лежит на поверхности. Имеется, как я полагаю, еще что-то, чего я не знаю. У вас на планете есть еще одна поговорка, которую слышал у тебя по телевизору. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Это твое решение, сейчас приготовлю все для клятвы. Написал текст на листе блокнота, капнул на него свою кровь, и что для меня самого стало неожиданностью, слова клятвы засветились золотистым цветом. О таком эффекте Барт меня не предупреждал. Подозвал Бажена, он подошел ко мне, выпучив глаза. Я подал нож и сказал, что нужна капля его крови. Он тут же резанул по пальцу, и кровь пролилась в указанное мной место. Прижми кровь большим пальцем. Вместо отпечатка пальца появилось изображение лица Бажена. Остался последний момент. Я взял кружку, положил в нее лист с клятвой, направил импульс на свой указательный палец и поджег текст. Пепел залил водой, тщательно перемешал и передал Бажену. «Пей! Да будет нерушима твоя клятва!» Напарник молча выпил, при этом было видно, как по нему пробежала энергетическая волна. Завтра распрошу Барта об этом эффекте. Егор, рассказывай, что за клятва такая странная и вообще делись. Удовлетворяй мое любопытство. Что расскажу, не все тебе понравится. После этой клятвы ты ничего не сможешь рассказать о Дубраве, что узнал после встречи со мной, и ничего обо мне. Не сможешь нанести прямой или косвенный вред ни мне, ни городу Дубраве. Магическая клятва за этим проследит. При попытке нарушить клятву последует смерть. Отменить данную клятву никто не сможет. Конечно, кроме минусов клятвы есть и плюсы. Сколько у вас живут такие, как ты, маги? 200-250 лет. Думаю, проживешь минимум на 100 лет больше. А максимум зависит от тебя. Что знаешь о войне, которая была на этой планете? Да особо ничего. К истории не имел большой тяги. Твои предки, Бажен, не коренные жители Тарии. Не знаю, сколько веков назад они пришли через портал с умирающей своей родной планеты. Попросили жителей Тарии дать им возможность поселиться на планете. Они им не отказали и выделили место для проживания, где сейчас находится город Багр. Не только выделили, но и помогли построить город, оказывали всевозможную помощь продовольствием, учителями. Твои предки ездили во все города местных жителей. Тарию на протяжении долгого времени пытались захватить Альвы, им очень понравилась эта планета. Все их нападения быстро отбивали. Их эмиссары как-то договорились с твоими предками, жителями Багра, что они доставят в города Тарии комбинированные бомбы взрывчатого типа с ядовитым газом. При взрывах погибли не все жители городов Тарии. Некоторое время военные действия еще велись с альвами. Сначала на этой планете, потом перешли и на их планету. Города Тарии были заражены ядом, находиться в них было опасно. А с предателями разговаривать никто не захотел. Их пожалели из-за детей. Хотя могли уничтожить всех жителей Багра. Был бы я на их месте, уничтожил бы всех жителей Багра сразу и ни секунды не задумываясь. На данный момент в Дубраву больше не сможет попасть ни один человек. Откуда ты все это узнал? Ты ведь случайно попал на эту планету. Как оказалось, мои далекие предки были коренными жителями этой планеты. Об этом и не только мне рассказал Дамир, являющийся моим пра-пра в непонятно какой степени дедушкой который и контролирует Дубраву. «Дамир, я ничего не напутал?» В тот же момент раздался голос. «Нет, Егор, все верно». Бажен, услышав голос Дамира, вздрогнул и побледнел. «Не пугайся так, все нормально. Пойдем спать, у меня сегодня был тяжелый день. Если есть вопросы, позже задашь». На следующее утро я опять направился в академию. Открываю входную дверь в академию и слышу голос Дамира. Следуй за знакомой тебе бабочкой, она проводит тебя на полигон. Иду за летящей впереди меня бабочкой, смотрю по сторонам и удивляюсь. Прошла пропасть лет с момента, когда студенты и преподаватели покинули стены академии, а все выглядит так, будто произошло вчера, или вообще они спрятались. Умели строить, да и артефакты неплохие, как я понимаю, а накопители энергии вообще экстра-класса, раз до сих пор все функционирует. Я с проводником добрался до нужного места. Открываю дверь, а там лестница ведет вниз. Интересно. Спустившись, вошел в помещение чем-то похожее на крытый футбольный стадион. Размеры соответствующие с правой стороны трибуны, значит на полигоне и зрители бывали. Напротив входа у дальней стены установлены мишени. Пол песчаный. Хватит глазеть по сторонам. Иди к мишеням, остановись, не доходя до них метров 10. Сейчас покажу, что я хотел увидеть в твоем исполнении. Как говорят в твоем мире, проведу для тебя обучающий видеокурс. Теорию простых боевых заклинаний я тебе закачал. Смотри внимательно, будут вопросы, спрашивай. Справа от мишеней в воздухе повис экран. Точно видео. Юноша идет в сторону мишеней, поднимает руку, в ней появляется шар размером с теннисный, который летит в мишень. После чего начинает кидать в мишень сосульки. Сначала по одной, потом по несколько штук за раз. Следующее, что юноша стал кидать, были камни, лежащие около него. Теперь то же самое жду от тебя. Большой фаербол не пытайся создать, начни с маленького. Поднимаю руку. Вот засада, шарик мой даже не долетел до мишени. Подай больше импульса для ускорения фаербола. Попробуй еще раз. Мой шар не попал ни в какие мишени. Представь себе то место, куда ты хочешь попасть своим шаром и контролируй полет фаербола. Так, еще одна попытка. Неплохо. Теперь попробуй метать файербол с различных дистанций. Тебе нужна практика набивания мышечной памяти. Ты должен производить данные манипуляции на автомате. Вижу, уже намного лучше получается, но над этим надо еще работать и работать. Что-то плоховато чувствовать себя стал, сказал я Барту. Следить надо за остатком энергии. Подойди к шкафу, возьми с полки накопитель, пополни энергию. Полезно сливать ее, так раскачивается источник, увеличивается его запас. Но всегда надо иметь при себе полный накопитель. А лучше не один. Враги ведь не спят. Теперь попробуй провести заклинание «Пылевая буря». Оно несложное, но способно не дать врагу видеть, что ты делаешь. После него переходи к песчаной топе. Я выполнил все задания, которые мне дал Барт. Заканчивай, на сегодня хватит. Самое главное, ты понял принцип построения и выполнения заклинаний. Барт, поставь защиту от считывания памяти Бажену. И еще, ты не говорил, что процесс клятвы происходит с некоторыми эффектами. Рассказал ему, как вчера происходило принесение клятвы Баженам и сопровождающие ее явления. Очень хорошо. Дамир не ошибся, ты действительно истинный и его родственник. Золотистый цвет – это его родовой цвет. Защиту будешь ставить ты сам. Просто покажу тебе поэтапно весь процесс ее установки. После чего будешь учиться на учебном манекене, заодно узнаешь, как можно обойти слабую защиту. Смотри, вот карта магической академии. Запоминай, что где находится, выдвигайся в лабораторию целительского факультета. Я рассмотрел карту и двинулся в нужную сторону. Барт, куда мне идти? Я в здании лаборатории. Лаборатория номер 7. Не задерживайся. Насчет лаборатории, это шутка местных преподавателей. Скорее всего, это комплекс лабораторий. Здание размером приблизительно 12 на 30 метров, в два этажа плюс подвал. Седьмая лаборатория на втором этаже. Входи уже, будет желание, потом посмотришь здание. На столе лежит манекен, на нем я и продемонстрирую, как устанавливать ментальную защиту и как проникать сквозь нее. Когда я услышал о манекене, то представил его вид, как у нас в магазинах по продаже одежды. Если бы Барт не сказал, что это манекен, я решил бы, что на столе лежит человек, до такой степени похож до мельчайших анатомических подробностей. Искин что-то сделал, и кожа на голове этого учебного пособия стала прозрачной. Внимательно следи за последовательностью проводимых мной действий, как накладывается защита в один слой. Лучше делать ее многослойной. Между слоями возможно наложение фальшивой памяти. Сейчас еще раз все повторю поэтапно. Потом ты будешь учиться ставить защиту. Приступай. Равномерно распределяй энергию и не торопись. Хорошо. Это один слой. Накладывай еще. Теперь сними установленную тобой защиту и повтори заново ее установку. Мне ты установил, как я понимаю, многослойную защиту. А если я сделаю вот так? Ты что это изобразил такое? Ментальная защита серьезно усилилась. Представил, что я в космическом скафандре. Молодец. Теперь покажу, как надо проходить через ментальную защиту. Утончаем ментальный щуп до остроты швейной иголки. Потихоньку прокалываем защиту и начинаем считывать память. Чем острее ментальный щуп, тем легче пройти защиту. Может также случиться такое, что щуп толстый, и при пробивании защиты он сразу глубоко проходит в память. При этом слои памяти в мозге могут быть частично повреждены. При считывании надо быть очень осторожным. Покажи мне, какой ментальный щуп ты сможешь сделать. Я начал показывать. Так, хорошо, но надо еще тоньше. Не филонь. Продолжай. Сколько попыток сделал, не считал. Но до хрена и больше, пока наконец Барт не остался доволен остротой моего ментального щупа. Да уж, нелегкая эта работа у менталиста. Барт, не подкинешь мне плюшек? Завтра или скорее послезавтра выходим в багр. Каких еще плюшек ты хочешь? Книг по магии, амулетов, камней для амулетов, золото. Наглый ты, Егор. Одну книгу по магии дам. В ней основные принципы построения заклинаний. Ещё из неё узнаешь немного заклинаний, эту книгу никому не показывай и не вздумай продать, она на истинном языке. Могу предложить пару любовных романов на общем языке. Хочешь, сам читай. Не хочешь, читать, продай. Амулеты, камни. Тебе, как я понимаю, нужны не столько для себя, сколько для превращения в деньги. Не обижу родственника Дамира, найду, что предложить. Помнишь, где находится библиотека? Жду тебя в ней. Вот я в библиотеке. При входе холл, в нем стойка, по всей видимости за ней находились библиотекари. Слева дверь, вход в читальный зал. А дверь за стойкой, как я понимаю, вход в книгохранилище. Значит мне туда. Барт, я на правильном пути. Видишь стол, на нем две книги. Возьми их, это любовные романы, в наше время были очень популярны у дам. Выдвини верхний ящик стола, содержимое можешь забрать. Да, добра мне хранитель Академии не пожалел. Смотрю обещанная книга по магии, кожаный мешочек с золотыми, пересчитал сотня. Небольшая резная шкатулка, открываю два целительских амулета, и больше ничего нет. Странно, дно шкатулки толстовато, значит она с секретом. Хранитель партизан, молчит, не хочет подсказывать. Кнопка или что-либо, с помощью чего можно открыть, находится, вероятно, на боковой поверхности. Внимательно осматриваю шкатулку со всех сторон. На что только не нажимал, не открывается. Так, стоп. На двух боковых стенках по центру вырезан дуб. Когда нажимал на него, мне показалось, что что-то дёрнулось. Нажму с двух сторон одновременно. Оба-на, выдвинулась верхняя внутренняя боковая стенка, которая оказалась двойной выдвигающейся по пазам. Понятно. Переворачиваю боковую стенку и вставляю на место. Штырёк на конце досточки нажимает и выдвигается секретный ящичек, разделённый на три части. Неплохой подгон Бард сделал. Десять бриллиантов диаметром миллиметров по десять. Изумрудов и рубинов тоже по десять штук. Да и размеры у них такие же. Будто под копирку гранили. Шкатулку захвачу с собой. Пригодится. Спасибо, хранитель, за подарок. От меня сейчас какая-либо помощь нужна? Пока я в Дуправе чем смогу, помогу. Может, какие накопители нужно поменять? Спасибо. В Академии не хватает только студентов и преподавателей. Подумай, как можно оживить город. Хотя нет, в силовой управляющий контур не помешает добавить накопители и камни силы. Големам, согласно инструкции, вход в помещение с ним запрещен. Он доступен только живому истинному в должности заместителя или начальника службы безопасности магической академии. Назначу тебя временно исполняющим обязанности заместителя начальника службы безопасности. Говори место нахождения этого помещения и где взять накопители с камнями силы. Потом подскажешь, куда что вставлять. «Иди в здание администрации Академии и подойди к двери в подвал. На месте объясню порядок твоих действий». «Стою у двери в подвал. Барт, я на месте. Жду твоих указаний. Видишь на двери и стене контур ладоней. Приложи к ним руки». «Не убирай их, пока не услышишь щелчок. Дверь откроется. Спустившись в подвал, подойдешь к правой такой же двери». Приложил руки. С минуту ничего не происходило. Подумал, сломался замок. «Нет, все же услышал щелчок, и дверь открылась». Спускаюсь по лестнице, по такому же регламенту открываю правую дверь, захожу в помещение, зажигается свет. «Хранитель, командуй!» «С правой стороны шкаф с двумя створками. Подойди к нему, приложи ладони к кругам на створках. Открой их. В шкафу четыре ряда оправ. Два по центру накопители, по краям камни силы. Вставь туда, где есть пустое место. Напротив шкафа стол с двумя тумбами». Правые лежат накопители в левой камне силы. Четвертая часть оправ была пустая. Теперь полный комплект. Спасибо, вижу энергии существенно добавилось. Выходи из помещения таким же способом, как и входил. Ну и формалист ты, хранитель. Будто на территории академии кроме меня есть еще люди. Инструкции писаны человеческой кровью. Не ворчи, не нам их менять. Придя в наше прибежище, я поставил своему напарнику ментальную защиту. Поел и завалился спать. Проснулся сегодня сам, босс еще не прибегал или передумал будильником работать. «Дамир, в пределах досягаемости твоих датчиков у города есть люди?» «Смотри, вот здесь находится лагерь шести человек. Сможешь показать изображение этих людей Бажену, когда попрошу?» «Конечно смогу. Приготовив завтрак, я собрался уже звать напарника». Но он сам спустился на кухню. «Садись, позавтракаем и переговорим о наших дальнейших действиях». Молча поели. Только щенки играли друг с другом. Небольшая такая куча мала. Бажен. Недалеко от города на пути в Багр. Есть лагерь команды, состоящий из шести человек. Почти наверняка они поджидают нас. И не просто так, а чтобы мы поделились с ними хабаром и остались здесь навсегда. Дамир, покажи изображение этих людей Бажену. Бажен, если ты знаешь их, расскажи степень их опасности в бою. Показывай пальцем, кто есть кто. Это команда Искателей под руководством Ставра. Он сам хороший мечник. Бран, Яр, тоже мечники. Вид Травник, неплохо управляется с ножами. младый Драк, следопыты, их основное оружие, лук. Вижу, сомневаешься, что они по нашу душу. Вспомни мои выводы. Сделаем так, сейчас оставляем вещи здесь, берем только оружие и идем в сторону Багра. Ход движения такой. Я впереди, ты позади меня в пяти метрах. При любых агрессивных действиях в нашу сторону. В живых нападающих не оставляем. Если не нападут, захотят поговорить. Подходит только один из них. Ты молчи, все переговоры веду я. Если двигаются к нам все, атакуем первыми. Хорошо, поступим так, как ты видишь ситуацию. Дамир, проконтролируй местонахождение этих людей, если будут какие-то изменения, сообщи. Лесси порывалась пойти с нами, но мало ли что может случиться, а щенки одни не выживут, и ее отговорил. Мы еще не дошли до лагеря команды Ставра, когда мир предупредил, что нас берут в коробку. Спереди трое, с боков двое, и позади один. Бажен, полная готовность, нас окружили. На дороге перед нами в метрах пятидесяти появились двое, Ставр и Вид. Ставр начал с угроз. «Бажен, хочешь жить, выкладывай все из карманов, снимай кольца, амулеты». Не задерживай нас, наше время дорого. Местная гопота вообще охамела, и я не смог сдержаться. Ставр, свои желания можешь засунуть себе в зад. Пошел вон с дороги. Ну и выдал из местного мата, о каком меня просветил напарник. От злости Ставра всего перекосило, замычал чего-то себе под нос и рванул в мою сторону, выхватив меч. А дальше все закрутилось с бешеной скоростью. Будь в этой команде так называемых искателей хороший маг, нам пришлось бы действительно нелегко. Ставра и Вита застрелил из Сайги, следом Брана, после чего пришлось выхватить Берету, и Яра убил выстрелом почти в упор. С одним лучником разобрался Бажен, а вот второго я попытался взять живым.